Лера недовольно ощущала, как сильно потеют у нее руки. Она сама выбрала ресторан, где намеревалась признаться Алексу в неготовности к замужеству. Кольцо было снято с пальца и помещено в специальный мешочек для ювелирных изделий. Да, пожалуй, оно будет единственным, о чем ей придется сожалеть, ведь она уже успела привязаться к нему, хотя раньше не замечала за собой любви к драгоценностям. Кольцо являлось произведением искусства — хотя выглядела достаточно простым. В том-то и заключалась вся его прелесть, ведь оно подходило для любого случая и шло к абсолютно любому наряду. Что ж, придется смириться, ведь она не может испортить себе всю жизнь из-за какой-то бирюльки, пусть дорогой и стильной. Гораздо сильнее Леру волновала возможная реакция жениха. Конечно, следовало спохватиться раньше, и не доводить дело практически до точки невозврата. Леру бесили фильмы в стиле «Сбежавшая невеста». Она не могла понять, почему нельзя обойтись без того, чтобы позорить незадачливого жениха у алтаря и решить проблему до того, как в зале соберется толпа гостей с подарками для счастливой пары. И хоть у них еще не дошло до рассылки приглашений, большинство друзей и родственников были оповещены о грядущей свадьбе, И с нетерпением ее ожидали. А это означало, что Лера сильно припозднилась. Но почему она не сказала все Алексу раньше? Зачем тянула? Решительная, даже резкая на службе, Лера терялась в обычных жизненных обстоятельствах. Чувствуя, что любима, она купалась в приятных ощущениях, не задумываясь о том, что должна отдавать что-то взамен. Девушка заготовила проникновенную речь, полную раскаяния и самоуничижения. Однако на подъезде к месту встречи ее стали одолевать сомнения. «Можно ли подобрать правильные слова, когда собираешься дать человеку отставку?» Алекс ждал ее, сидя за столиком. Перед ним стояла прозрачная стеклянная ваза, в которую официант поместил очередной букет. Еще одна Лерина ошибка!» «Ну что ей стоило намекнуть кавалеру, что она не любит срезанные цветы?» «Да даже если б и любила. Она проводит дома так мало времени, что все равно не успевает насладиться их недолговечной красотой. Но сегодня, в любом случае, неподходящее время для того, чтобы сообщать об этом Алексу». Он привстал, чтобы чмокнуть ее в щеку, сказав, «Я уже сделал заказ». Раньше Лера не обращала внимания на такие вещи, но теперь вдруг со всей отчетливостью поняла, что ей не нравится, когда мужчина принимает решение, не спросив ее мнения. И пусть он успел изучить ее вкус и знал, что она предпочитает, но вдруг, черт подери, именно сегодня она сделала бы другой выбор. Лера не высказала вслух своего недовольства, однако Алекс, видимо, прочел что-то на ее лице так как выглядел слегка растерянным. И она мысленно отругала себя за то, что позволило ему уловить свое настроение. Явился молодой официант с бутылкой вина, которая тоже, как всегда, выбрал Алекс. Пока вино разливалось по бокалам, он поинтересовался. Как дела на работе? Это было частью ритуала. Лера давно уяснила, что на самом деле его мало интересует ее служба. Алекс предпочел бы, чтобы она бросила все и либо занялась чем-то другим, либо сидела дома и делала то, что делают жены состоятельных людей. Ходила по салонам красоты, фитнес-залам и магазинам. Поэтому ее ответ прозвучал кратко. Все хорошо, а у тебя? Последовал подробный отчет о новом приобретении Алекса в французском письменном гарнитуре начала 20 века и о длительных переговорах с его владелицей, которая никак не желала снижать цену. «Но я ее добью», — уверенно заявил он, и Лера вздрогнула. Так неуместно прозвучало слово «добью» в данных обстоятельствах. «Вряд ли у старухи есть другие покупатели», — продолжал Алекс с энтузиазмом. «Если б так, она давно бы продала свою рухлядь». Гарнитур в ужасном состоянии. Но я доведу его до ума и выгодно продам. Ты что-то тихое сегодня. Все в порядке? Набрав в легкие побольше воздуха, Лера выпалила. Я пригласила тебя, чтобы серьезно поговорить о свадьбе. Давно пора! обрадовался он. А то мне уже стало казаться, что ты избегаешь. ⁇ Погоди, а где твое кольцо? Неужели потеряла? За кого ты меня принимаешь? Выражение облегчения, появившееся на встревоженном лице Алекса, давало понять, насколько он перепугался. «Интересно, от того ли, что кольцо дорогое? Или потому, что она, Лера, ценит его так низко, что сподобилось где-то посеять?» Вытащив из кармана бархатный мешочек, она положила его на стол и подвинула поближе к Алексу. «Вот оно», — сказала она, — «в целости и сохранности». «Я не понимаю», — Он устремил на нее вопросительный взгляд. «Что? Что ты делаешь?» «Алекс, это целиком моя вина». «Твоя вина?» – перебил он. «В чем ты виновата? Оно сломалось? Надо починить?» «Я же сказала, что все в целости», – вздохнула она. «Дело не в этом, а в том...» «В общем, я считаю, что мы поторопились». «Поторопились? С чем?» «Со свадьбой. Прости». О чём ты алекс я не готова к замужеству ну вот она это сказала наконец что его вопрос прозвучал беспомощно и растеряно или смешалась. ну почему почему все так сложно алекс попытайся понять затараторила она боясь что он снова ее перебьет я не готова к кардинальным переменам «Я хочу сделать карьеру, хочу заниматься любимым делом, которое тебе, чего уж там, очень сильно не нравится». «Но я же не против!» — воскликнул он, подавшись вперед. «Ты против?» — возразила она. «Может, прямо ты и не просил меня бросить службу, но каждый раз, когда речь заходит о моей работе, ты даешь это понять. Но я...» «Давай не будем себя обманывать, ладно? Сейчас служба — главная для меня». «И я очень хочу чего-то добиться на этом поприще». «Но как же семья, дети?» — пробормотал Алекс. «Ты говорила?» «Я хочу детей, да, и семью хочу, но не прямо сейчас. У меня еще есть время, и нет нужды торопиться. Я знаю, что буду жалеть». «О том, что вышла за меня?» «О том, что вышла замуж. О том, что сделала это, не дав себе времени исполнить свои планы и мечты». «Лера, боже ты мой! На свете полно женщин, успешно совмещающих карьеру и семейную жизнь. О чем ты говоришь?» «Ну не будем преувеличивать. Таких не так уж и много». Покачала она головой. «И потом это возможно, лишь в случае поддержки второй половины. А ты? Я не возражаю против твоей работы в Следственном комитете. Я просто боюсь за тебя, ведь это опасная профессия» что и требовалось доказать. Разве я не имею на это права? Когда мы познакомились, ты прекрасно знал, где я работаю. Неужели ты и в самом деле рассчитывал со временем уломать меня заняться чем-то другим? По лицу Алекса Лера видела, что попала в точку. Хорошо ли она делает, что нападает? С одной стороны, такая стратегия действует безотказно. Но честно ли это по отношению к Алексу, Ведь он не сделал ей ничего плохого. «Скажи, ты меня любишь?» Его вопрос прозвучал настолько неожиданно, что Лера вздрогнула. Она не сразу нашлась, что сказать, но все же решила не лукавить. «Не знаю», — честно ответила она. «То есть как это, не знаешь?» «Вот так. Понимаешь, в этом-то и проблема. Я никогда не влюблялась по-настоящему, поэтому не могу...» «Думаешь, я бы знала точно, если бы любила?» Теперь растерялся Алекс. Он смотрел на нее глазами побитой собаки, и она не могла этого вынести. «Ну, прости меня, пожалуйста!» Пробормотала она, облизывая внезапно пересохшие губы. «Может, не люблю, а может, просто не готова к такому серьезному шагу, как брак. Мне хорошо с тобой, в постели все в порядке, но...» «Но это же и есть любовь!» Проговорил он, как будто с трудом. «Разве? Разве нет?» Лера пожала плечами и откинулась на спинку стула. Элька говорила о пении ангелов. Должна ли она услышать его, если любит? Или это просто красивая сказка для тех, кто ожидает от любви чего-то сверхъестественного? Может, ничего такого и нет. А любовь — просто союз двух людей, которые... Которые Что? Одинаково смотрят на жизнь, разделяют одни и те же интересы и любят одну и ту же пищу? Но тогда она точно не влюблена в Алекса, ведь они отличаются практически во всем. Или должно быть что-то еще, что-то такое, от чего все перечисленное становится неважным. Химия? Но это ведь про секс, а не про любовь. Я его не возьму, сказал Алекс, пододвигая к кольцо через стол. «Оно твое. Но я, даже если свадьбы не будет, носи его как обычное украшение. Но я все таки надеюсь, что ты еще подумаешь. Не о замужестве, а о том, чтобы продолжать наши отношения. Ладно?» Возможно, я и впрямь поторопился. «Чёрт, я же видел, что ты вся на нервах, но думал, что все девушки волнуются перед свадьбой». «А ты, оказывается, вот как себя чувствовала все это время!» «Алекс! Это неправильно. Он не должен. Не может быть таким хорошим. Мама скажет, что дочь, отказавшаяся от такого мужчины, дура набитая. Почему бы ей самой не выйти за Алекса?» «У тебя появился кто-то другой?» Внезапно осенила его. «Да нет, никто не появился. Тебе нужно время?» Лера кивнула и тут же почувствовала, что снова совершает ошибку. «Тогда давай отмотаем назад, хорошо?» — предложил Алекс. «Как будто я не заводил разговоры о свадьбе, а мы... мы с тобой пара, да?» В этот момент запикал Лерин сотовый, и на экране высветилось сообщение от Кирилла Третьякова. Она вскинулась, словно молодая гончая. «Неужели объявился кременец?» «Подъезжай ко мне», — говорилось в смс «Надо поговорить. Срочно».